Глава седьмая. У меня голова кругом пошла. Это не мой мир. Это не мой Гринч. И не мой ребёнок. Но она пахла мной. Именно моим. Я откуда-то до глубины души уверена, что именно такой запах должен быть у моих родных детей. Лысые лоси. Как всё запуталось. Я прикрыла глаза чутко шевеля ушами. «Мало ли ещё чего интересного скажут там, в пещере». Но на самом деле больше всего хотела, чтобы они уже угомонились со своими ненормальными новостями и поспали, что ли, иначе у меня мозг лопнет. Словно уловив моё горячее желание, двое людей там, под слоем земли и переплетённых древесных корней, ещё какое-то время возились и дышали, а потом я поняла, что слышу, как первым отрубился Гринч, а у него на груди прикорнуло ребёнка. Я так ясно это увидела мысленным взором, что на секунду даже испугалась, помотала головой и открыла глаза. Несколько секунд глядела в темноту между соснами и ёлками, потом вздохнула и снова положила морду на лапы. Ночь мягкой поступью пришла на остров, разбудив тех, кто оцепался днём, и всё вокруг наполнилось их суетливой жизнью. Я лежала, слушала. Старалась ни о чём не думать, и только краем сознания удовлетворенно констатировала, что моего запаха и дыхания достаточно, чтобы ко мне и моим людям там, в пещерке, никто не сунулся. «Поесть бы!» От всех треволнений у меня разыгрался зверский аппетит, но я боялась уйти на поиски добычи теперь, когда недобитый Гринч спит, а ребёнку больше не защищает густая медвежья шерсть. «Потерплю». Лучше отдохнуть и завтра свежими мозгами и с новыми силами обдумать, во что же я вляпалась. Сама не заметила, как задремала. И вот тут началось. Что это было? Сон? Или чья-то ещё память? Ни медвежья и ни моя? Или всё же моя? Но... Не беспокойся, я тебе всё покажу, — сказал вдруг кто-то совсем рядом. Я резко обернулась и уставилась на своё собственное отражение. Во всяком случае, мне именно так показалось, будто в утреннем лесу между двумя соснами кто-то поставил зеркало без рамы, и я в нём отразилась. Только через пару секунд до меня дошло, что в отражении я, да не совсем. Такого платья на шнуровке с орнаментом одного из местных племён у меня никогда не было. Да и племя это, если верить историкам, вымерло ещё в позапрошлом веке. А ещё у отражения были другие глаза, печальные, усталые и словно погасшие. А медно-золотые кудряшки, с которыми я вечно не могла сладить, были сбиты на бок, чуть ли не в колтун и перепачканы кровью, что ли. «Мама!» Я машинально схватилась за собственную голову, а потом осмотрела себя. «Нет, всё в порядке. Джинсы, рубашка, прическа — это не отражение, это просто другая». «Я!» «Не бойся!» Серьёзно и печально кивнула мне незнакомка с моим лицом. «Я просто хочу рассказать тебе, что происходит и как всё случилось. Будешь слушать и смотреть?» Я судорожно вздохнула и решилась. «Да, буду. Тогда дай мне руку. Вот так. Смотри». Утреннее небо в резной рамке причудливо изогнутых веток завертелось и исчезло, а я, как в тёплую воду, погрузилась в чужие воспоминания. «Я сам устрою свою и твою жизнь, Золотинка. У родителей и так много хлопот. Ничего не бойся, я купил хороший участок, это на острове. У нас достаточно денег, чтобы купить оборудование и материалы для строительства дома. Всё устроится». Совсем молоденькая девчонка с чуть раскосыми глазами и огненно-рыжими локонами, смуглая и улыбчивая, смотрит на своего мужа светящимися от счастья и доверия глазами. Сирота-полукровка, которую когда-то зимой подобрали в лесу индейцы, неожиданно получила самый главный приз в жизни. Она любит и любима. Её мужчина, пришедший из-за моря, сильный, умный и уверенный в себе. А что волосы у него почти белые, и глаза голубые — непривычно и на её взгляд не слишком красиво. Но ну, такая она не первая красотка в племени, со своими ненормально рыжими непослушными кудряшками и слишком светлой кожей. Настоящая скво должна иметь тяжёлые чёрные косы, яркие, блестящие чёрные глаза и крепкое тело, пригодное и к охоте, и к длинным переходам, и к рождению детей. Тощие рыжие пигалицы парням не нравятся. Опять глупости, думаешь, Золотенко? «Про то, что таких, как ты, мужчины не любят?» Засмеялся муж, подхватил девчонку на руки и закружил под аккомпанемент собственного хохота и её счастливого визга. «Сильный, добрый, любимый. Мы построим дом на вершине холма, и от нашего крыльца между соснами будет видно море». Айван поставил жену на землю и ласково погладил её чуть округлившийся животик. «Наш малыш будет играть под окнами под крики «Чаек».» Не всё вышло так, как рассчитывал и обещал белый муж, но всё равно хорошо. Айван приехал на западное побережье работать в фактории по контракту, и ему неплохо платили в местной закупочной компании, «Золотинка» или «Голди» на местном бритском, так здесь называли английский наречие, быстро привыкла к новому имени и считала, что ей грех жаловаться. Даже когда через пять лет брака Айвону вдруг захотелось освободиться от скучной участи клерка и попробовать свои силы в деле золотоискательства, она только во всём поддерживала мужа. А как иначе? Айвон горел предвкушением. Он купил один из участков на Золотоносном острове, и знающие люди заверили его, что счастье непременно улыбнётся, надо только упорно трудиться и быть внимательным. Муж теперь подолгу отсутствовал, работая на своём участке на далёком острове за проливом, но и её не забывал. Пристроил в посёлке-префактории, оплачивал жильё, а потом и маленький домик, где они с Кристиной неплохо жили и ждали папу. Любил, баловал незатейливыми гостинцами, обещал, что скоро вот-вот уже всё наладится, и они снова будут жить вместе. Однажды на большом корабле в затерянную на севере факторию приплыло ещё двое белых людей — мужчина и женщина. Золотинка как раз купала Кристину, когда в дверь маленького домика на краю посёлка постучали. «Здесь живёт Иван Огренев?» — по-брицки спросила красивая статная блондинка в годах, когда Золотинка, торопливо вытерев дочь и завернув её в добытое мужем меховое одеяло, открыла дверь. Она как-то сразу поняла, кто эта женщина. Наверное, потому что Айвен был похож сразу и на неё, и на высокого и такого же светловолосого мужчину, улыбнувшегося знакомой улыбкой из-за плеча своей жены. Родители мужа. Робость робостью, неожиданность неожиданностью, но Золотинка всегда считала себя очень хорошо воспитанной скво. Ерунда, что разные белые сороки в фактории смеялись над ней и называли её манеры дикарскими. Сама она твёрдо знала, так, как её научили в племени, и есть правильно. «Здравствуй, мама моего мужа!» Золотинка улыбнулась женщине, старательно произнося эти слова на родном языке Айвана. Она вообще быстро схватывала такие вещи, знала наречия всех племён в округе, и славское не стало исключением. «Добро пожаловать в мой дом, отец моего мужа! Проходите!» Мужчина и женщина переглянулись, И девушке показалось, что в их глазах вместе с удивлением мелькнуло ещё что-то, словно они не ожидали, что это удивление будет приятным. Они вошли, огляделись и явно хотели ещё что-то спросить, но тут Кристине надоело лежать молча, и она громко запищала, пытаясь выкарабкаться из мехового кокона.